Глава тридцать первая Платье я уже выбрала, а монстрах наговорилась, а насчёт магических способностей я полюбовалась на лукавую усмешку джиацаны, разрываясь между желанием чуть-чуть приоткрыться и получить побольше информации и запрятаться понадёжнее, чтобы по незнанию самой не выболтать лишнего. Её Величество объяснило же что всё дело в связи наших шият с Сахиром магических сил. Мои способности не возрастают, они просто следуют за своим будущим хозяином». Джатсана после моей пафосно-уничижительной речи скривилась и даже плечами передёрнула. «Ни за что не поверю, что ты на самом деле так думаешь». Продолжая сидеть в кресле, девушка выпрямилась, задрав подбородок и взглянула на меня со снисхождением. «Или я опоздала, и брат уже начал влиять на твой разум?» После этого вопроса у меня внутри всё заледенело, а ладони, лежащие на подлокотниках, наоборот, вспотели. Вроде бы ещё рано продолжила с задумчивым видом рассуждать джацана Цана. Причём возникло ощущение, что говорит она сама собой. «Хотя же я, Цахир, красив, и ты могла потерять разум без всякой магии. Обидно, если я в тебя ошиблась». Дар такой силы и мозги обычной романтичной курочки. Сейчас девушка вела себя иначе, не так, как обычно. Исчезли легкомысленность и игривость. Она перестала напоминать повзрослевшего лишь внешне ребенка. Напротив меня сидела немного циничная, уверенная в себе молодая женщина. «Предположим, что ты не ошиблась. Я тоже решила временно воздержаться от демонстрации покорности своей судьбе и воли будущего мужа». О каком влиянии на мой разум ты говорила? Ты инициирована как маг, иначе Шият Сахир не смог бы воспользоваться твоей силой, но он не стал полностью раскрывать сосуд с твоей магией, а лишь приоткрыл маленькую щелочку. Теперь ему надо как можно скорее забрать все себе, пока ты не осознала себя магом и не отказалась с ним делиться. Теперь во взгляде Джиат вместо снисхождения светилось сочувствие. Она переживала за меня, как и Санж, понимая, что со мной собираются поступить нечестно, вернее, несправедливо. Я столько лет жила, даже не зная, что обладаю способностями к магии. Шият помог мне её прочувствовать, использовать пару-тройку раз, ощутить, какой это удивительный дар. Стоп, но тигра Санжа я увидела раньше, чем на меня воздействовал артефакт Шият Сахира. Или это не связано? «А почему я не чувствую, когда кто-то рядом творит магию?» Вспомнила я основное доказательство моей неинициированности. «Потому что ты новорожденный маг, а правитель Невхарда — один из сильнейших. Прикрыть тебя куполом для него такой пустяк!» Меня немного пугали взрослая покровительственная усмешка на детском личике джиацаны и самоуверенный блеск вместо привычного хулиганского любопытства в ее больших голубых глазах. И что бы ты ни передумала, он может начать влиять на тебя, заставляя подчиняться. Уверяю, ты даже не заметишь, если это произойдет. И как же мне защититься? Как мне спасти себя? Что мне сделать, чтобы сохранить магию и не предать свой народ? Ты же понимаешь, что я безо всякого влияния не смогу пойти против шият Сахира, ведь от него зависит судьба моей страны. Меня начало потряхивать от волнения и страха. Напавшие на нас монстры показались пустяком, о котором не следует переживать. Зато магия, моя магия, она не хотела менять хозяина. Я не хотела делиться ею с кем бы то ни было, даже с самым великим из ныне живущих магов особенно с тем, кому принадлежит дорогой мне человек. Как я смогу его защитить, если отдам все свои силы? Только как я могу не отдать их, если за мою магию уже расплатились? Да, теперь я как маг, немного подучившись, смогла бы помочь нашим воинам победить Клуирус. Но против гнева Шия Цахира я бессильна. Это как попытка мышки напасть на лошадь. «У меня нет выбора», — с тоской закончила я, вспомнив о своем собственном поспешном обещании отдать магию в качестве свадебного дара. «Есть. Выбор есть всегда», — уверенно качнула головой Джиацана. «Мы обсудим его с тобой чуть позже. Я приду завтра ночью, а сегодня выспись. У тебя и правда был тяжелый день. И спасибо, что спасла мою подругу». Девушка неожиданно тепло улыбнулась, словно по взмаху волшебной палочки, превращаясь обратно в добродушно-ребячливую проказницу. Причина подобной метаморфозы раскрылась почти тут же. В мои покои, шаркая своими смешными туфлями, поспешно вошёл Ясмияч. Благодаря его появлению у меня оказалось пара секунд, чтобы вспомнить, что Джаацана считает меня спасительницей, не из-за вынутой, из тела Мариши-тигрёнка, а потому что я просто привезла свою телохранительницу во дворец, не бросила её на поляне в одиночестве и уж тем более не дала прочувствовать на себе всю добротуши Шия Цахира, собиравшегося помочь ей быстро умереть. Как вы себя чувствуете, леди? Что случилось? Это из-за той ужасной встречи с монстрами? Я принёс успокаивающие отвары. Взволнованный старый лекарь принялся хлопотать вокруг меня, как будто я и вправду нуждалась в его услугах, хотя после разговора с Джатсаной успокаивающие отвары мне не помешают. «Вот этот выпейте сейчас, а вот этот спустя минут двадцать-тридцать, сразу перед сном. Благодарю». Я тут же последовала совету Ясмияджа и сделала несколько глотков горьковатого густого варева, затем, выпроводив и спокоив всех, кроме двух служанок, отправилась в купальню. Само собой, когда я вернулась, в спальне меня ожидала дежурная ночная фрейлина, чтобы помочь переодеться и заплести перед сном волосы. Хорошо выучив урок, полученный в собственном дворце, здесь я старалась не оставлять кого-то из посторонних в одиночестве. Не зря у меня тут было две постоянные служанки, а ещё обычно рядом со мной находилась Мариша. Вот только сегодня её не было. Поэтому, прежде чем выпить второй успокоительный отвар и лечь в кровать, я дождалась появления ещё одной придворной девушки. К тому же меня очень беспокоило, что фрейлина успела какое-то время пробыть в моих покоях без присмотра. Накапать яд в колбочку с лекарством — секундное дело. Как оказалось, паранойя не только моя привилегия. Еще до появления второй ночной компаньонки ко мне в покое заявился Шият Сахир вместе со своей тенью. Мужчины тщательно изучили спальню, по очереди понюхали оставленный мне отвар и вообще действовали удивительно слаженно, обмениваясь лишь взглядами и не тратя времени на слова. Я удостоилась лишь извинений от короля перед началом обыска и затем повторных вместе с пожеланиями спокойной ночи после того, как моя спальня была признана безопасной. Улыбаться Шияту после того, что рассказала мне Джатсана, оказалось очень трудно, но я справилась, успокоив себя тем, что мне всё равно не удастся ничего изменить, так что лучше не сбиваться с намеченного плана. Я должна научиться подстраиваться под своего будущего мужа и не давать ему повода сердиться, потому что тогда может пострадать Санж. Странно, но за себя я боялась всё меньше и меньше, а вот за королевскую тень всё сильнее. «Доброй ночи, Ваше Величество!» Сначала я присела в почтительном реверансе, а потом сама обняла и поцеловала шият Сахира. «Чем скорее вы поймаете негодяя, насылающего на нас порождение мёртвой магии, тем скорее мой сон снова станет спокойным». Произнесла я, устало вздохнув. Пусть король думает, что я озабочена воспоминаниями о напавших на нас чудовищах, а не тем, как бы защитить себя, свой разум и свою магию от него самого. А ведь еще надо спасти Санджа и мою страну. Сколько ответственности на меня одну. Даже страшно.